А я сам перегоню твою ржавую колымагу виньей, потом тебе придется переправить его в Марсу или оставить в нашем гараже и боюсь надолго. Понимаю, мистер Макалпин.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 «Да я и сам точно не знаю. Выдержку, что ли? Уверенность в себе? Напористость желание бороться и побеждать?» Харло улыбнулся. «На днях мы вернем ему эти потерянные десять лет». «В жизни не встречал такого самонадеянного нахала, как ты», — восхитился Даннет. Харло пропустил его слова мимо ушей, Тогда он пожал плечами и вздохнул. «Ну что ж, вероятно, чемпион мира».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 На мгновение Данет замер, не веря своим ушам. Потом раздался его шепот. Это уже не просто игра с огнем, а способ сыграть с сосновый ящик. Чемпиона мира полагается дубовая с позолоченными ручками. Пошли. Они вместе спустились по лестнице. Данет повернул к бару, а Харлоу направился к регистратуре. Пока Даннет оглядывал холл, Харлоу получил свой конверт, вскрыв его, достал кассету и тщательно осмотрев ее, сунул во внутренний карман кожаной куртки. Тут к нему как бы невзначай подошел Даннет и произнес полголоса. «Рак я!» Не очень глаза на лоб со всех ног бросился к телефону автомат. Харлоу молча кивнул, вышел через вращающиеся двери,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 Между прочим, ясновидящие почти всегда попадают пальцем в небо.